Глава 37. того нам осталось всего две стены, и можно сказать, что профессия новая у меня в кармане. Наташка с удовольствием любовалась проделанной работой, Петька же любовался ей. Просторная футболка, выцветшего черного цвета, явно с братского плеча. Какие-то уже видавшие не одну переделку штаны с миллионом карманов. Явно же из строительного магазина, но там не бывает таких маленьких размеров вроде бы. Смешной разлохматившийся пучок на макушке. Ужасно довольная мордашка, счастливая, улыбка до ушей. А говорят, обои клеить это ад и гарантирован развод. Врут. Скорее наоборот. Они так быстро и ловко справились, что было даже немного жаль. На оставшихся стенах окна до да дверь, что существенно сокращало время вдвоем. Отец и Зиночка тоже на удивление мирно собирали мебель. Точнее отец. Одиночка в миллион первый раз гладила шторки, постельные, все приданное будущего наследника. Не то, чтобы она ему не нравилась. Просто все еще казалось, мама вышла в магазин или задержалась на работе. Педиатр в областной больнице, на работе больше, чем дома. Не успела даже толком познакомиться с Наташей. За все годы только «здрасте-привет» в дверях до пары его дней рождения, когда больше никого не хотелось видеть, кроме этой смешной девчонки. И вдруг мамы нет». Она даже не сказала «да» Наташке, хотя вроде бы нравилась ей. И вдруг Зиночка. Почти сразу. Мама ведь не болела. Просто сердце. Просто много работы. Просто много маленьких детей, которым нужна была ее помощь. «Что молчишь?» едва коснулась его руки Наташка. И он снова поймал взглядом это медленное движение. Ее металлический браслет кольцом скользнул от запястья к локтю. Утром он хотел сказать, чтобы сняла, вдруг испачкает, но это скольжение, оно будило фантазию. Хотелось вот так же легко скользить по ее коже руками, хотелось просто касаться ее, но он никак не мог придумать, как это сделать. Был сто лет другом и вдруг перестал, настойчиво и совершенно очевидно, с какой целью, а вдруг она этого не хочет. Вдруг Эд не прав, и он просто друг. Он просто друг. Грек этот треклятый. Вот бы она сама. Хотя вот тут это как раз точно прав. Сама она не скажет и не сделает ничего. Слишком правильная. Слишком девочка. Петь, да что с тобой? Она сжала его руку. Он посмотрел ей в глаза, улыбнулся и взял ее руки в свои. «Просто думаю, как иногда стремительно и полностью меняется жизнь. Как что-то уходит, иногда непонятно, чего ждать». «Но хочется, конечно, всего самого лучшего», – продолжила Наташка. «Самой собой». Он медленно потянул ее к себе. Она легко поддалась и почти мгновенно очутилась в его объятиях. Петька даже зажмурился, так внезапно, нежно и искренне это получилось. «Кажется, наше дружбе хана», – не без удовольствия подумала Наташка, чувствуя, как его руки скользят куда-то вниз по спине. Петька чувствовала, что его сердце бьется все сильнее и сильнее. «Сколько можно с собой бороться!» «Пусть все будет, как будет». Она обняла его сильнее. Ее руки скользили вверх, а его вниз. Она чуть повернула голову, чтобы как будто незначай коснуться губами его шеи. Петька же сдрогнула от неожиданности инстинктивно жал ее в объятиях еще сильнее. «Господи, пусть он меня сам поцелует, иначе я умру от ужаса», молилась Наташка, едва удерживаясь на грани обморока от страха, неожиданности чего-то такого, чему слов она подобрать не силилась. Вот так должно быть, только так. Головокружительно, невообразимо, нежно и страстно одновременно. Только он, он тот самый, любимый. «Петь!» — постучала в запертую дверь Зиночка. «К тебе Оксана пришла!» — говорит, срочно! Наташка почувствовала, как Петька мгновенно напрягся буквально весь, как каменный стал. Магия рассеивалась. Она поджала губы и медленно сделала шаг назад, освобождая его из объятий, неглядя ему в глаза. Невыносимо хотелось плакать. «Ну за что?» Он нехотя ее отпустил. «Петь!» снова позвала Зиночка. еду буквально рявкнул он каким-то чужим злым голосом. Было сделал шаг к Наташке. «Я мигом». Она только кивнула, так и не подняв глаз. Зиночка зашла в комнату. «Наташка, мне нужен твой женский взгляд. Удели минутку». Так явнула, чувствуя, что если сейчас не переключиться то разоревется. Сто процентов. Смотри, Зиночка завела ее в спальню. Какой лучше? На собранной детской кроватке висели два комплекта штора каких-то длинных подушек. Это бортики в кровати, балдахин? А, а я пока не в теме. Петька не зовет? Как-то по-доброму улыбнулась мачехам. Наташка смущенно посмотрела на Зиночку. «Он хороший, но меня не любит», – развела руками Зиночка, и я его понимаю слишком быстро. Наташка почему-то согласно закивала, потом спохватилась и хотела извиниться, но Зиночка с такой блаженной улыбкой гладила большой живот, что, похоже, ничего и не заметила. «Ладно, пойдем перекусим, вам там немножко осталось. Тортиком угостите». Наташка снова молча кивнула. Зиночка ласково подтолкнула ее из комнаты, но та едва ли не споткнулась, побледнела и застыла почти в дверях. В коридоре напротив печки стояла та самая высокая блондинка, красивая, как античная богиня, ровно такая, как описывала ее Андрюшка. Идеальная, безупречная. Они о чем-то оживленно болтали, улыбались и выглядели даже слишком довольными. «И вот они!» – она быстро достала пачку документов из рюкзака. «Твой экземпляр договора на нашу квартиру!» – она радостно взвизгнула и бросилась Петьке на шею. «Ура! Спасибо, спасибо, спасибо!» Она расцеловала его в обе щеки, и он, наконец, поставил ее на пол, взял документы, и широко улыбнулся. Наташка стояла ни жива, ни мертва. Как же так? Только что он и она... Только что она была уверена, что... Нет, ну как по дружбе? У дружбы есть свои допуски, и доступ к некоторым местам строго ограничен. Она буквально чувствовала на себе его руки, те самые, которые сейчас... Секунду назад обнимали вот эту слишком роскошную красавицу. Документы на их общую квартиру. Как же так? Да что же это? Она с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься, не закричать, не потребовать ответа сию секунду. Вот сволочь! — шепотом сказала Зиночка, взяла ее за руку. Мы тебя лучше найдем. Она повлекла полумертвую от шока Наташку в кухню. Когда дверь на улицу захлопнулась, Петька на кухне так и не появился. Наташка пила горячий кофе большими глотками, ее знобило. Зиночка говорила только о родах, малыше, болящей груди и прочих неожиданностях беременности. А Наташка ничего не слышала. Внутри нее было пусто, холодно и черным черно.